Софья Андреевна, но не сразу. Иван Николаевич долго служил в фотографии, много ретушировал, много писал портретов, расписывая купола и привык не уставать от обычного разговора с заказчиками. А сейчас, чем больше он смотрел на Льва Николаевича, тем сильнее ему хотелось писать портрет. Иван Николаевич предложил: "Хотите, я напишу портрет?" А если он вам не понравится, я его уничтожу. Мы знаем вашу работу, Мисье Кравской, сказала Софья Андреевна. Портрет нам, наверное, и очень понравится. Но если вам будет жалко его отдать? Будем считать, сказал Кравской, что передача портрета в галерею будет зависит от воли графа. Пускай портрет висит у вас. Лев Николаевич возразил: "Так нельзя. Портрет будет оплачен господином Третьяковым. Софья Андреевна нашла выход. А вы не можете сделать для господина Третьякова копию с нашего портрета? Копии точные, ответил Крамской, нечего и думать получить, хотя бы даже от автора. Я думаю написать два портрета, и вы выберете, какой вам понравится. Хорошо, сказала Софья Андреевна. Портрет нам нужен для наших детей. И мы его вам оплатим. 200 250 рублей, я думаю, будет довольно. Крамской брал за портреты не менее тысячи. Краски и холст подрамником стоили 50 рублей. Но он твёрдо решил написать портрет, видел, что Лев Николаевич уже хочет все из-за работу и сейчас уйдёт. Я начну работать завтра, сказал художник. Хорошо произнёс тихим и сильным голосом Лев Николаевич, сойдя с кресла и низко наклонив голову над рукописью. Софья Андреевна проводила Иван Николаевич до передней. Она была довольна, потому что много слышала о Крамском. Была у неё мысль, что художник может отнять время у Ивана Николаевича, но она себя утешала тем, что у львы времени всё же хватит, так как хозяйство лежит на ней одной. Крамской уходил, не надев шляпы и вытирая лоб платком. В саду жарко, по густой липовой аллее гуляют какие-то пёстрые дамы в резкой перебивке теней. На кухне стучат ножами, из леса идёт молодёжь с полотенцами. Сянс начался с утра. Толстой сидел за столом в серо-синей блузе с выпущенным мягким белым атласным воротником. Вот посмотрел на Крамского заинтересованно. Я сейчас пишу, сказал он, про живописца. У меня о романе будет художник, назовываю его Павлов или Михайлов, живёт он в Риме, бредствует и давно пишет картину о Христе. Не очень образован, но много читает. Крамской делал быстрый набросок на холсте, слушая Льва Николаевича. Мне Боткин Михаил Петрович продолжал Толстой рассказывал про художника Иванова и показывал сотни его эскизов. Они мне понятны. Мне кажется, что и Иванов как будто снимал покровы с предмета, те покровы, из-за которых предмет не весь виден. Он старался, снимая покровы, не повредить самого произведения. «Вероятно, так работает каждый художник», — ответил Крамской. «В картине тоже всегда есть портрет натурщик». «Портрет?» — сказал Лев Николаевич. «Но ведь мы не хотим изображать в романе или картине себя или своих знакомых. Это Соня, моя жена, думает, и сестра ее Таня тоже, что я их описываю, и готова поссориться из-за того, кто из них Наташа Ростова». А я знаю, что вот Иванов не писал натуральщика и не описывал природу под Римом, а писал об общем. Я и Ясную Поляну не описывал, хотя и без неё, может, хуже понимал бы Россию. Когда я вижу вдали лес, то хотя знаю, что в нём деревья из таких же листьев, какие я вижу ближе к себе, но о самые листья писать не буду. Крамской слушал. Обычно люди позери скучают и человек на сеансе как будто разговаривает сам с собой. Этот разговор был не такой. Он ответил: "Александр Андреевич Иванов"